«Итак, я полагал, что прежде чем мы предпримем что-либо еще, надо кое в чем убедиться». Торжественно взглянув на Юджио, я сделал глубокий вдох и сказал «Должен спросить для начала». «Ты ведь понимаешь, да, Юджо? Сбежать отсюда и начать искать правду насчёт Алисы – всё равно, что пойти против церкви Аксиомы. У нас нет времени митаться и колебаться из-за каждого поступка. Если ты сейчас чувствуешь, что не готов, тебе лучше остаться здесь». Пожалуй, это были самые суровые слова из всех, Что я говорил ему за два года нашего знакомства, но обойтись без них было невозможно. Внешне Юджио может и выглядеть спокойным. Но его пульс-свет, его душа, скопление фотонов, перенес мощнейшее структурное изменение. Он ведь отверг долго, долго, всю сознательную жизнь, воспитываемую в нем веру в абсолютную власть церкви Аксиомы. И понял, что есть вещи поважнее. Иными словами, вполне возможно, что психика Юджо сейчас гораздо более неустойчива, чем кажется. И если его свежеперестроившийся пульс-свет подвергнется слишком большой перемене, Он может пойти в разнос, как у Райоса. Вот почему я старался избегать тем, связанных с индексом запретов и церковью Аксиомы. Все эти 35 часов. Однако, если мы займемся чем-то радикальным, вроде побега из тюрьмы и незаконного проникновения в Центральный Собор, остается надеяться, что Юджу сейчас соберется с духом. Иначе мы рискуем получить внезапный конфликт на полпути. Я должен сделать всё, что в моих силах, чтобы Юджоу благополучно добрался до верхнего этажа собора. Туда, где, по идее, должна находиться консоль, позволяющая выйти в реальный мир. Да, я решил познакомить своего единственного партнёра и лучшего друга с людьми из реального мира. Подмерье в том виде, в каком оно сейчас существует, результат эксперимента, проводимого компанией РАД, и его в любой момент могут отключить. И тогда, скорее всего, пульс вероятен. «Чуть ли не сотни тысяч живущих здесь людей окажутся просто стёрты. Все, без разбора. И этого я ни за что не прощу. Я должен любой ценой заставить людей из РАД и главного тамошнего интригана Сейдзира Кикуоку пообщаться с Юджио напрямую и понять, что же они создали. Жители Подмирья — не какие-нибудь NPC из какого-нибудь виртуального мира. Их мысли, их чувства точно такие же, как у настоящих людей». «И они заслуживают права жить здесь, если чувствуешь, что не готов». При этих моих словах глаза Юджио на миг распахнулись, но тут же он опустил взгляд, затем сжал правую руку в кулак и поднес к груди. я знаю». Его голос был не более чем шепотом, но в нем слышалась непоколебимая уверенность. «Я уже решил». «Чтобы вернуться в рулит вместе с Алисой, я готов пойти даже против церкви Аксиомы. Если понадобится, я достану меч из ножен и буду сражаться. Столько раз, сколько будет нужно. Если тот рыцарь единства и правда Алиса, я выясню, почему она все забыла, и верну ей память. Это для меня важнее всего на свете». Закончив фразу, Юджио поднял голову и чуть улыбнулся. Его глаза сияли. «Помнишь, Кирита, ты сказал, когда мы отдыхали в лесу, ты сказал, что есть вещи, которые надо сделать, даже если это запрещено законом. Мне кажется, я наконец-то понял, что это значит». «Ясно». Я сделал глубокий вдох, и вместе с холодным воздухом мою грудь наполнило какое-то странное, сильное чувство. Кивнув, я сделал шаг вперед и легонько похлопал своего партнера по левому плечу. «Я прекрасно понимаю твою решимость, но когда мы отсюда выберемся, давай все-таки по возможности избегать драк. Не думаю, что у нас много шансов против Алисы и других рыцарей единства». «Для тебя это какие-то очень робкие слова Кирита». Напомнив ухмыляющемуся Юджио, что те ребята сильнейшие в мире, я подошел к прутьям решетки, отделяющей камеру от коридора. Для начала давайте-ка вызовем окно этого толстого, Санатри в диаметре, железного стержня. Объект оказался 20 класса. Жизнь около 10 тысяч. Стоящий рядом со мной Юджио тоже кинул взгляд в окно и коротко вздохнул. «Хм, не так плохо, как цепи, но всё равно голыми руками мы их будем гнуть долго. Что будем делать? Попробуем вместе протаранить? Если так сделаем, будет падать не только жизнь решётки, но и наши. У меня есть идея. Расслабься и смотри». Жестом я пригласил Юджо отойти и размотал цепь с правой руки. Я говорил так, будто всё продумал заранее, но на самом деле мне это пришло в голову, когда я наматывал цепь. «Салтерина сэмпай?» Наставлявшая меня целый год в Академии Мастеров Меча, точно такими же движениями сворачивала кольцами его, когда заканчивала с ним работать. Оружие, символизирующее стиль Солерут – белый кожаный кнут. Глядя, как я, медленно начиная вращать цепь длиной метр двадцать, Юджу обеспокоенно прошептал. «Кекирита, ты что, собираешься разломать прутья этой штукой?» «Если ты ошибёшься и заденешь себя, ты серьёзно пора...» «Всё нормально. Рина-сэмпай меня много учила управляться с кнутом. Не зря же её звали ходячим тактическим пособием. Послушай, скорее всего, когда я разнесу решётку, грохот поднимется страшный, так что сразу беги к лестнице. И если выскочит тюремщик, беги от него, а не дерись». «Много учила, да?» Не обращая внимания на странную реакцию Юджо, я постепенно увеличивал амплитуду вращения цепи. Кнут получился коротковатым, но это должно компенсироваться мощью 38 класса. Когда наносишь удар, сосредотачивайся не на руке, которая держит кнут, а на тяжести его кончика. Вспомнив слова Рины Сэмпай, я с силой потянул цепь на себя и за миг до того, как она, отлетев мне за спину, распрямилась, махнул вперед. Конец цепи рассёк воздух подобно тёмно-серой змее и нанёс удар в точности туда, где пересекались трёхсантиметровые железные прутья. В темноте рассыпались ослепительно яркие искры. С громовым «бам!» прутья вылетели из своих гнёзд и, с силой врезавшись в решётку противоположной камеры, попадали на пол. Если бы там оказались другие заключённые, они вполне могли бы подумать, что это божественная кара Солуса или ещё что-нибудь в том же духе». Задыхаясь в поднявшемся облаке пыли, я выкатился в коридор. чайника Чайникоголовый тюремщик наверняка уже на ногах, если только услышал грохот. Вряд ли он так же силен, как рыцарь единства, но я предпочел бы избежать сражений, когда у меня из оружия одна лишь цепь – заменитель кнута». напружинившись я уставился в конец коридора но даже через несколько секунд никакой реакции не было кинув быстрый взгляд на южо выскочившего из камеры следом за мной я прошептал возможно это ловушка держись наготове понял. «Мы переглянулись и побежали, стараясь не шуметь. Хотя эта мера, пожалуй, несколько запоздала. Согласно информации, которую я впечатал себе в память, пока нас сюда вели, подземная тюрьма церкви Аксиомы включала в себя восемь коридоров, расходящихся от общего центра во все стороны, как спицы колеса». На каждом конце коридора было четыре камеры. Если все камеры двухместные, то максимальная вместимость тюрьмы – 8 на 8 на 2. В общем, 128 человек. Но я не верил, что с самого своего основания она хоть раз была заполнена целиком. Вокруг ступицы этого колеса шла вверх винтовая лестница, а внутри располагалась комнатушка тюремщика. Идеальным вариантом для нас было бы увернуться от атак тюремщика и сразу рвануть вверх по лестнице. С этой мыслью я пробежал по коридору и, остановившись недалеко от его конца, вгляделся в то, что было впереди. На цилиндрической стене висели маленькие тусклые светильники. Ни намёка на движение заметно не было. Но я не мог избавиться от ощущения, что теремщик затаился где-то в слепой зоне, невидимой из коридора, и сжимает в руке какое-нибудь кошмарное оружие. «Слушай, Кирита, Чш, да слушай же!» Пока я пытался ощутить присутствие за углом коридора, Юджио сзади потыкал мне в плечо, и я с неохотой обернулся. «Ну что?» «Послушай, этот шум, это не...» «Ну-ка...» Я вслушался, как мне было сказано, и услышал хоть и очень тихое, но ритмичное и такое знакомое сонное сопение. И основа глянул у в лицо легонько тряхнул головой и зашагал вперед. коридор открывался в довольно просторное, круглое пространство. За углом, разумеется, не нашлось даже крысы. А посередине возвышался каменный столб пятиметровой толщины. Внутри стоп был полый, там была комната тюремщика, она же источник сопения. Черная железная дверь комнаты была закрыта, но в верхней ее части имелось смотровое окошко. Мы с Юджо подкрались вплотную и заглянули внутрь, чуть ли не уткнувшись друг в друга лицами». Точно посередине комнаты стояла грубая койка, такая же, как в камере. На койке спал тюремщик. Казалось, будто под его здоровенным бочкообразным телом железная рама вот-вот развалится. Металлическая подобная маска по-прежнему закрывала лицо и дрожала в такт тяжелому низкому сопению. «В такой ситуации нам следовало бы поторопиться прочь, но я не смог удержаться от того, чтобы поразмыслить об увиденном. Торчать здесь в одиночестве, охраняя тюрьму, где очень редко появлялись заключенные, наверняка он провел здесь многие годы, в худшем случае десятилетия. В конце концов, в этом мире даже дворянским детям правитель той местности, где они живут, назначает священный долг, когда им исполняется 10, и этот священный долг невозможно неизвестить». Ни выбрать самому, не сменить впоследствии. Просыпаться под звон часовой колокольни, еле слышному здесь под землей, куда даже солнечный свет не добирается. Патрулировать пустую тюрьму, ложиться спать снова по колоколам. День за днем он повторял лишь эти действия. Такова его работа. И он настолько привык к этому распорядку, что даже не пошевелился во сне, когда мы подняли грохот. С внутренней стены комнаты свисало множество ключей самых разных размеров. Я был уверен, что среди них есть и ключи от наших браслетов, но, совершенно не желая ради этого рисковать разбудить тюремщика и подраться с ним, отлепился от окошка и прошептал. «Пошли». А «Ага». Юджоу похоже, тоже о чем-то задумался. Отойдя от двери, мы направились к лестнице, обвивающей столб с комнатой тюремщика, и зашагали вверх, не оглядываясь назад.